смущает И я, я говорю свое мнение, получается, уверенным тоном. Даже вот сейчас, наверное, такой же тон звучит. И его это смущает. Ему как бы, что женщина должна более мягко там как-то сомневаться в своих высказываниях. Давай сейчас ты не говори мне об оценке, которую выражает мужчина. А ты просто для себя уточни, если я уверена да, я... в чем то могу ли я с уверенностью это проговаривать? Да-да-да, вот правильно. Ну, это могу нормальное явление. Я? Ну, конечно. А то, что его это смущает и напряжение вызывает, это ничего? А что он просит сделать, чтобы ты делала? А, ну, как-то сомневалась я в своем высказывании. Есть, каким как каким образом это выражалось? Ну, так ты спроси у него ага. поточнее, что делать-то тебя? Как, как надо строить фразы, чтобы в них выглядело сомнение? Ага. Тут такой момент, да. он говорит, что от, как бы я уверен и не даю сомнения в себе, себе какое-то, что вдруг я не права в этом. Если человек во что-то верит, говорит с уверенностью об этом, это нормальное явление. Пугаться этого никому не надо. Если ты пробуешь это доказать, не слушая высказываний других, Так ты не должна это mm -hmm. делать. Но если у тебя есть возможность что-то сказать, или тебя спросили, mm -hmm. или ждут от тебя каких-то высказываний, то проговорить это с уверенностью нормально. Но это в основном на, на его вопрос идет ответ, уверенный ну, да. вот такой. Ну сейчас я сказал, нормально. Yeah. Mm -hmm. Если задан вопрос, от тебя ждут какого-то высказывания, то высказать уверенно то, во что ты действительно веришь, нормально. Но это mm -hmm. такой... Может быть, даже обобщенный ответ. Там вполне могут возникнуть какие-то детали, которые могут заговорить уже о самоуверенности. То есть такие оттенки могут пойти. И где уже быть желательно более внимательным. Но тогда уже, чтобы перейти к более точным ответам, нужно погрузиться в, более, в, более, в большую конкретность. Но сама по себе уверенность в высказываниях еще нельзя так однозначно рассматривать, что это неправильно. Ничего. Бывает, мужчина еще смущается от того, что уверенность женщины бывает гораздо больше, чем у него у самого. И это может его пугать где-то. Такое тоже может быть. Тогда мужчина торопится быстренько закрыть рот женщине сделать еще ее более неуверенной, чем он сам, тогда ему легче себя чувствовать, уверенней. Но это уже один из вариантов, я так сейчас немножко, как примеры, чуть-чуть обобщаю, потому что в этом случае много разных, может быть, психологических моментов. Но это уже все нуждается в более точном рассмотрении, через вопросы. А так, не пугайся, нормально. Из того, что ты спросила.